Глава 8 Принцесса Шер Битва велась на ментально-магическом уровне в масштабах звездных систем и галактик. Потоки эфира сталкивались в разломах реальности, вызывая легкие искажения в балансе сектора, вибрацию в каналах и сдвиги восприятию всех, кто связан с магией. Главной ареной стала планета Равана. Ее магическое поле пульсировало от напряжения. Локальные потоки искажались под давлением волн, с голым в эфире и легким давлением в атмосфере, что ощущалось даже обычными жителями, как внезапный озноб или тяжесть в воздухе. Аплаздармом и укрепленным районом оставался дворец королевы которые накрывали две магические завесы. Одна — темная, вязкая паутина кыштынских плетений, сгущавшая эфир и вызывавшая холод в каналах. Вторая — чистый барьер Эвиарха, с ровным течением света стабилизировал и отражал давление. Но вот одна завеса исчезла. Тёмная паутина дрогнула, нити рвались с треском, рассеиваясь в эфире с лёгким дымком и отдачей в аурах магов, оставляя пустоту и вибрацию в структуре. Цин Минея потерпела сокрушительное поражение. Её лишили корон власти, артефакты ускользнули, потоки магии оборвались резко. Главное — Лишили свободы, заперли, отсекая ее ауру от внешнего эфира. Все верно. Королева Цен-Минея проиграла, но принцесса Шаар нет. Принцесса Шаар не сдавалась. Оставшись одна в изолированном помещении, она приняла свой обычный каштинский вид. Трансформация прошла быстро, с легким треском в эфире и сдвигом в структуре. Кожа потемнела до черного оттенка, гладкая и холодная на ощупь. Глаза вспыхнули зеленым, с резким контрастом со зрачками и легким свечением в полумраке. Черные волосы не спадали до пола, шевеляясь слегка от остаточных потоков магии, как живые змеи. На руках появились мощные когти, острые, черные, с легким гулом при движении, готовые рвать эфирные барьеры. В душе полыхала неукротимая злоба, а ярость кипела в ауре, сердце колотилось чаще от унижения и жажды мести. Она, Шер, не собиралась ничего отдавать пришельцам. Мысль пронеслась резко. Да, врагам удалось выиграть первый раунд. Потоки света хлынули, барьеры сомкнулись. Но битва далека от завершения. Сил у нее оставалось достаточно. Ауры кыштинских магов на орбите и в зале все еще отзывались. Нити связи держались. А тут еще подпитка от кыштинских боевых ударов. Рассеянная энергия волн, что отражались в космосе, проникала обратно. Часть тьмы не аннигилировала полностью, а рассеивалась в пространстве, питая здешних магов. Их ауры сгущались, потоки усивались с вибрацией в эфире. Они воспряли духом, разумы фокусировались, готовясь к новому импульсу. Шер почувствовала это как прилив. Холодная тьма разлилась по венам, снимая усталость, усиливая связь с соскитом уверенность вернулась. Битва продолжается, и следующий раунд будет за ней. Шер бросила магическую нить связи на флагман. Импульс хлынул резко, нить тьмы пробила эфир. «Королева Ценминея, я весь во внимании и готовности исполнить любой приказ!» Ну, взвол, мой верный советник. Королевы цен Минеи больше нет. Осталась только принцесса Шер. И нам пора выйти из тени. Нанести решающий удар по аэтрионцам, которые уничтожили нашу цивилизацию. Они заплатят за все. Главное — за кровь наших предков. Готов, принцесса. — Следовать вашим указаниям, — ответил Лузву мгновенно. — Флот в боевой готовности! Мы ждали этого момента! Она перебила его нетерпеливо. Мысль хлестнула резко с нажимом злости. — Связь с Саскетом! прямая Сейчас! — Слушаюсь и повинуюсь, — ответил он без задержки. Магия в ауре сгустилась, и он тут же бросил нить Связин, а Оскет — к наместнику Шадону. Импульс прошел быстро. Шадон откликнулся мгновенно. «Как дела, принцесса Шер? Наши удары достигли цели?» — спросил с напряжением от ожидания. «Достигли, наместник, но вреда не принесли. Создатели сумели нейтрализовать две наших волны. Третья на подходе». Мысль пришла с досадой, злость пульсировала в эфире, вызывая вибрацию в каналах Шадона. «Теперь по делу. Меня переиграли, отобрали короны, нейтрализовали во дворце. Нейтрализовали Цен-Минею, но не принцессу Шер. Похоже, я их недооценила. Родник перезагружен и под их контролем». «Цивилизация тоже, и я под замком. Теперь в роднике властвуют снова черные золотые драконы!» Она сделала паузу, которую тут же заполнил наместник. Мысль Шадона хлестнула с фанатизмом и решимостью, аура вспыхнула яростью и преданностью. «Ваше Величество, мы готовы к телепортации прямо во дворец!» Покончим со всем этим раз и навсегда, пока пришельцев мало, и они не смогут оказать нам сопротивление. Мы раздавим их, вернем все. Не все так просто, Шадон. Ты высший маг, понимаешь. Бороться со мной могла только равная или превосходящая меня сущность. Так вот... Та сущность превосходит все, что есть в нашей Вселенной. Она очень мощная, и я таких не видела никогда. Победить мы ее не сможем в прямом противостоянии, а вот опосредованно, через тех, кто ее окружает, можно попробовать. — Что делать, принцесса Шер? Я готов исполнить любой приказ. Умру, но выполню. Скажите... «И мы ударим!» Шер сделала паузу. Дыхание выровнялось, ярость улеглась, уступив место холодному расчету. К ней вернулось хладнокровие и возможность рассуждать здраво. Разум прояснился, ауры вокруг помещения слегка стабилизировались. Она понимала, что тут на нахрапом не возьмешь. Прямой удар приведет только к новому поражению. Нужно действовать решительно и хитро, выжидая момент, когда противник расслабится. Но время есть. «Лея замперла меня и, видимо, успокоилась, сместив внимание на другие угрозы. Волны из оскета — родник драконы», — анализировала Шер. «Царица Лея!» Я ошибалась и недооценила тебя. Оказалось, что ты способна на многое, даже оперировать космическими масштабами. Теперь мне осталось только успокоить врага и нанести удар. В прямом бою я проиграю, сила лей слишком велика, а вот неожиданный удар можно нанести и он может решить все проблемы. — Как это сделать? Есть варианты через окружение, через слабые места, через тех, кто рядом с ней. — Ты фиксируешь мое местоположение, наместник? — Вижу магическую метку на планете Равана, — ответил Шадон мгновенно. — Хорошо. Это мой королевский дворец. Я нахожусь в запертой комнате ответила Шер. Паузу тут же заполнил Шадон. Его мысль хлынула с уверенностью и легким оттенком гордости за нее. «Когда эта запертая комната останавливала принцессу Шер?» «Не время для реверансов и описывания возможностей», перебила Шер резко. «Враг силен и опасен. Сейчас он еще не раскрыл весь свой потенциал». Когда раскроет, будет поздно. Нужно действовать, пока есть окно возможностей. В это мгновение она почувствовала прикосновение к своему разуму. Легкая, но настойчивая, как тонкая нить света, что пыталась проникнуть в ауру и прочесть мысли. Шер поняла сразу. Лея сейчас пытается взять ее разум, под контролем, все узнать. Планы, связь с Оскетом, координаты. Этого допустить нельзя. Мысль прошла с холодной решимостью. Ауры сгустились в обороне. Барьер вокруг сознания усилился. — Немедленно телепортируйтесь ко мне! Срочно! — приказала она Шадону. — Она пришла за мной! Без вас я погибну! Шадон не медлил Ответил мгновенно, с полной преданностью и готовностью. Ауры на Оските уже собирались для ритуала. — Мы идем!